Глава 66. Господи, помоги мне принять правильное решение. Матерь Божья, поддержи свою дочь. Княгиня молилась истово не потому, что над Киевом громыхала гроза. Ольга даже не сразу заметила Перуновые стрелы, пронзающие небо. А оно было покрыто темными тучами, где-то воспит на черной глубине. Вдруг возникала и росла сухим треском ветвистая смертельно-бледная молния, похожая на огромное перевернутое вверх ногами дерево. Почти сразу же раздавался страшный грохот. «Перун гневается», – машинально подумала княгиня, услышав очередной раскат и тут же перекрестилась. «Прости, Господи!» Она решала сложный для себя и всей Руси вопрос. Из Царьграда пришло очень необычное предложение – Отправить нескольких киевских детей, прежде всего внуков княгини и ближних бояр, в Византию на учебу, как когда-то учился болгарский царь Симеон. Это предлагал уже не Константин, на него Ольга обижена. И тот не стал бы. И даже не его сын Роман II, предлагал патриарх Константинополя. Конечно, задумка не императорская, Ольга понимала что постарался патриарх, а размышляла не потому, что иерополк еще мал. Самих императоров Константина и Романа уже не было в живых, поговаривали, что отравлены той самой красавицы Феофана. Заманчиво отправить детей набираться ума разума в богатый и сильный Царьград. Там давно существуют библиотеки, много философов, ученых мужей, там можно поучиться не только книжным наукам, но и управлению империей. Это Ольга знала по себе. Но это с одной стороны. С другой, Святослав все время воюет с той же Византией, желая раздвинуть границы своих владений на полудень, захватив часть Болгарии. После смерти Грозного Симеона Болгария давно не та. Царь Петр, не своему отцу, да и женат на внучке Романа Лакапина. Княгиня смотрела на струи дождя, хлещущие с неба, и думала. Громовые раскаты прекратились. Теперь землю, и все на ней заливали потоки воды из темных туч. Но далеко за Днепром уже выглянуло солнце. Его лучи пробились сквозь мрак, брызнули вниз, словно говоря, солнце все равно сильнее. Ольга подумала, что так и в жизни. Как бы ни были мрачные тучи, все равно выглянет солнце и будет радость. Сын воюет с Византией. Значит, отправленные туда дети окажутся заложниками своего князя. Этого допустить нельзя. Но как хочется, чтобы и маленькие русичи тоже учились. Она еще при князе Олеге слышала слова, что князь – это не только глава дружины и сборщик Дани. Это, прежде всего, хозяин на своих землях. вещи Олег таким и был, хотя и греков побил, и остальным спуску тоже не давал. Князю Игорю пришлось много и тяжко воевать, но он поручил хозяйство своей страны своей жене, и Ольга не подвела мужа, а что дальше? Святослав воюет, совершенно не заботясь о том, какими вырастут его сыновья. В лучшем случае посадит на коня и даст в руки меч. В остальном пусть воспитывает бабка. А ей хочется видеть своих внуков не только воинственными и сильными, как их отец и дед, но и умными, как вещи Олег, и образованными, как тот же Константин, бывший император византийский. Но в Царьград под власть византийцев их не отправит. Мелькнула мысль. «Может, поехать с ними?» Но княгиня ее тут же отбросила. Кто останется здесь, в Киеве? Князь, как всегда, далече. Если вернется, то ненадолго. Пока раздумывало небо над Киевом, тоже порезали солнечные лучи. Вода, скопившаяся в лужах и выбоенных, заблестела, разбрасывая во все стороны лучики. Солнце точно множилось, загораясь на всем, что было на земле. Одновременно пришла такая же яркая мысль. Она станет учить детей здесь, в Киеве. Не все знает сама, позовет тех, кто знает. Конечно, в Царьграде возможностей больше, но дети пока малы. Пусть освоят начало под ее присмотром, а там Бог даст что-то изменится. От этого решения стало одновременно спокойно и радостно на душе. Она нашла выход. Княгиня повернулась к иконе Божьей Матери, перекрестилась, шепча слова благодарности, в которой уже раз. Священник Ипатий, услышав о задумке княгини, обрадовался. Конечно, Киев не Константинополь, но и здесь можно найти людей, много в чем сведущих. Спешно стал собирать разумных и умелых. Сначала старался только греков, но Ольга его быстро остановила. Остынь! на Руси и своих умов немало, не все царьградские. Прежде своих ищи. Это оказалось сложнее, священник все же больше с греками игшался, но и с этим справился. Бояре к княжескому распоряжению немало подивились, но оно не грозило разором или Ратью, потому подчинились легкостью. Вместе с маленьким Ярополком на лавке сидели и трое других мальчиков, и даже одна девочка. Княгиня настояла, чтобы умная девчушка тоже пришла учиться. Позже к ним присоединятся еще несколько детей, а потом своеобразная школа станет привычной, и учиться будут уже многие. Ольга расспрашивала о Магнаврской школе, в которой учился Семеон, пытаясь понять, чему нужно учить. Ипатий знал не все, но многое. И многое же не понравилось княгине. Ни к чему малолетним княжичам и боярским детям знать о схоластических спорах византийцев. Они еще и веры-то не знают. Ипатий ужасался. Дети не крещены и пытался сделать это. Ольга возмутилась. «Не смей». «Почему?» «Уму-разуму учи, а крестить не смей. Поумнеют, сами крестятся». Позже Грек понял, насколько права была Ольга. Начни он насильно крестить, то и школы бы не было, и его самого тоже. Рано. Для всей страны было еще рано.